Нью-Йорк, Кристины, Кристины Оазис. На родине Аристотеля Оазис, конечно же, устроил бы пышные Кристины своей долгожданной дочери. На чужбине организовывать праздник, достойный столь важного события, оказалось труднее. Аристотель женился на Афине. думая, называли просто Тиной, Ливанус, дочери корабельного магната Ставроса Ливаноса, сразу после войны. А Тина подарила ему ребенка только через четыре года. Кристина появилась на свет в Нью-Йорке. Далековато от родных мест ее родителей, и людей собралось сравнительно немного. Но церковь была пышно украшена. Священника счастливый отец тоже не обошел вниманием, так что Кристина и дочери Аристотеля Азиса стали главным событием того дня. Крестным стал партнер Азиса Ставрос Неархас. Он держал девочку на руках. «Отрекаешься ли ты от сатаны и от всех дел его, и от всех демонов?» — вопрошал священник. «Отрекаюсь», — говорил за нее Неархас. Священник прочитал символ веры. «Веру в Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и Земли, видимым же всем и невидимым». Закончив молитву, спросил Неархаса. «Каким именем нарекаешь ее?» — «Кристина», — громко произнес Неархас. У Аристотеля Оазиса невиданное дело, на глазах появились слезы. Священник опустил девочку в купель и трижды полил ей голову водой, произнося «Крещается раба Божья Кристина во имя Отца, Сына и Святого Духа». Маленькая Кристина перенесла все стоически, даже не заплакала. Ее переодели в белую рубашечку, отстригли ей прядь волос и повесили на шею, преподнесенные Неархасом, «Дорогой золотой крестик!» Гости по очереди подходили к улыбавшимся родителям и протягивали конверты с деньгами для Кристины, повторяя, «Дай Бог, чтобы она вас радовала!» Аристотель пригласил всех в ресторан напротив церкви, закрытый в этот день для других посетителей. Он был действительно счастлив. Когда они с женой подошли к ресторану, его остановили двое полицейских, которые явно не переживали из-за своего излишнего веса. «Аристотель Оазис? Он не утратил своей самоуверенности. А кого это интересует?» Один из полицейских ловко схватил его за руки, второй с опианосом отдуваясь, защелкнул наручники. «Судью Гаррисона! Сейчас ты предстанешь перед ним!» Оазис измутился. «Я только что крестил дочь. Да у нас дома в такой день!» Полицейский запихнул его в машину. «У себя дома делай, что хочешь, а у нас правит закон». Через несколько часов в тюрьму приехал его адвокат, который не сомневался, что Азиса отпустят под залог. «Вопрос только в сумме», — объяснил он. у не недоумевал. «Что им от меня надо?» «Тебе известно такое имя Роберт Кеннеди?» — спросил адвокат. Аристотель задумался. «А, помню. Этот мальчик присутствовал на приеме здесь, в Нью-Йорке, который устроила Памела Черчилль, невестка Уинстона Черчилля. «Он мне сразу не понравился». «Ты ему тоже», — заметил адвокат. Роберту Кеннеди было 27 лет, Аристотелю Азису 53, хотя он скрывал свой возраст и говорил, что ему всего 47. Удивительным образом эти два человека сразу почувствовали ненависть друг к другу. Эта ненависть одного из них унесет в могилу. «Он мне в сыновья годится, а ведет себя как наместник Всевышнего на земле», — возмущался Оазис. — Я понимаю, что его отец — важная шишка, но... — А его старший брат Джон Кеннеди, герой войны, только что стал сенатором, — добавил адвокат. — Ему сулят большое будущее. — И что им всем от меня нужно? — зло спросил Оазис.